Глава 72. Сидя в своей машине, Алекс Джеймисон окинула взглядом четырехэтажный особняк, расположенный в Нью-Йоркском верхнем эстсайде, жилище престарелого, но безумно богатого мейсона Таннера. В своем электронном письме Декер кратко изложил ей положение дел, и Джеймисон понимала, что пришла сюда на собственный страх и риск. Официально она к этому делу отношения не имеет, а Таннер, бывший сенатор США, гражданин весьма незаурядный. И все же стоило Декеру попросить, как интуиция подсказала, что ей надо сделать как можно больше. К тому же она, как и он, решила, что случившееся в Майами в ту ночь должно иметь какое-то отношение или к самому Таннеру, или к кому-то с ним связанному. «Самым меньшим будет, если она сумеет помочь исключить такую возможность. Это поможет Декеру. Проблема в том, что она не может просто постучать в дверь и попросить разговора с Таннером, нуждающимся в круглосуточном уходе, как она выяснила. Притом совершенно неизвестно, есть ли рядом с ним кто-либо из тех, кто был с ним во времена его пребывания на посту сенатора. А потом ей в голову пришла идея, и Алекс позвонила человеку, с которым встречалась до сегодняшнего дня. Она уже начала подумывать порвать отношения, потому что приоритеты у них были очень уж разные. Ей вообще было нелегко объяснить самой себе, с какого перепуга она начала с ним встречаться и решила, что просто позволила богатству его семейства и престижности его положения в финансовом мире захлестнуть ее с головой. Зато он принадлежит к тому же миру, в котором обитают всяческие Таннеры, так что попытаться стоит. «Привет, Кевин». «Алекс, рад наконец-то тебя слышать. Ты избегал моих звонков». «Просто работа такая, Кевин. Быть агентом ФБР значит быть невластным над собственным графиком». Ну, я же говорил тебе, что ты можешь просто бросить ее. Я о тебе позабочусь. Чего мне, по большому счету, не хочется. Мне пришлось потратить немало сил, чтобы оказаться на этом месте. Я понимаю, что заботиться о тебе не политкорректно, но факт в том, что я могу и хочу. Алекс решила прервать его яконь. На самом деле, я звоню попросить об одолжении. Только скажи. Ты знаком с Мейсоном Таннером? Бывшим сенатором США. Мои дед с бабкой были, когда еще были живы, а родители знакомы и сейчас. Я слыхал, у него маразм или типа того. Мне просто хотелось бы знать, знаком ли ты с кем-нибудь, кто был с ним в начале 80-х? Откуда такой интерес? Он случайно не попал под следствие, а? Мне просто нужно поговорить с кем-нибудь, кто мог знать его в то время. С мистером Таннером ничего не случится. Придется спросить у родителей. Можешь узнать поскорее. А ты поклянешься, что это не бросит тень на Таннера? Уверена, что он не сделал ничего такого, чтобы накликать беду. Годится, — ответил Алекс, ловко перепасовав вопрос ему. «Ну, родители всегда отзывались о нем весьма высоко». «Жду твоего звонка, но только как можно скорее?» «Позвоню им сейчас же. Когда мы сможем снова встретиться, я думал, не слетать ли на семейном джете на Сент-Барт. У нас там резиденция. Повеселимся». «Я сейчас не в отпуске, Кевин, извини». «Гляди, вот и ещё одна причина мне взять на себя заботу о тебе». Он дал отбой, и Алекс медленно отложила телефон. «Идти в содержанке? Ага, всю жизнь мечтала». Она не могла отрицать, что летать туда-сюда на частной птичке, ходить в шикарные рестораны и ездить из одного сказочного семейного имения в другое было бы приятно. Но не могла представить себя, занимающейся этим до конца жизни. После всего, ради чего она трудилась, это будет просто-таки бегство от жизни, и остается лишь догадываться, насколько это придется не по нутру Декеру. Алекс устроилась на сиденье поудобнее, начал накрапывать легкий дождик. Она подумала о Декере, занимающемся во Флориде тем, что удаётся ему лучше всех, кого она хоть раз встречала. Хоть я и люблю этого мужика. И восхищаясь тем, на что он способен, представить, что работаю с ним еще 20 лет тоже не могу, это слишком изматывает. И хотя непредсказуемость нравится мне до некоторой степени, сносить ее что ни день невыносимо. Как раз поэтому она и добивалась перевода в Нью-Йорк, не совсем за тем, чтобы отделаться от Декера, а ради передышки, хоть ненадолго. Час спустя Ее телефон зазвонил. Ладно, сообщил Кевин, я поговорил с матерью. Миссис Станер умерла три года назад, но есть дочь Дейдра. Ей за пятьдесят. Может, она сумеет тебе помочь? У меня есть ее контактная информация. Сейчас смс. Спасибо, Кевин я перед тобой в долгу. Ловлю тебя на слове, отреагировал он и более серьезным тоном добавил. Я, правда, с радостью провёл бы с тобой время, Алекс. И прости, что раньше сказал, чтобы ты бросил работу. Это я сдуру. И тебе не требуется ничья забота. Ты сама чудесно справляешься». «С какой-то стати такая внезапная перемена настроения», — с подозрением поинтересовалась Джеймисон. «Поговорил с матерью, и, слушая её, поневоле задумался о том, Насколько зашорена и поверхностна моя семья. Твоя семья много жертвует на благотворительность. Мы жертвуем достаточно, чтобы не отставать от себе подобных и увековечивать свое имя на зданиях. Но все-таки делайте это, хотя не обязаны? Хм, пожалуй. Подобные речи для него в диковинку заметила Алекс, задумавшись, к чему это ведет. «Я провожу время, делая деньги, потому что этому меня учили посвящать жизнь. Факт в том, что у моей семьи достаточно денег. Ты показала мне иной срез жизни, Алекс, тот, который мне надо было видеть. Но для тебя я просто очередной тип, родившийся в рубашке, при этом воображающий, будто все заработал своим умом. Я понятия не имел о реальной жизни большинства». Не то, чтобы я не мог узнать это сам, да и должен бы, но я благодарен, что ты показала мне эту сторону жизни. Это, это заставило меня задуматься, заставило думать о том, что важно, и важно то, что мне хорошо с тобой, потому что ты просто потрясающий человек» и заставляешь меня хотеть стать лучше. Это застало её врасплох. Это... это очень приятно от тебя слышать, Кевин. Как думаешь, мы можем когда-нибудь встретиться?» Она заколебалась. «Да, я позвоню. И спасибо за одолжение». «Ладно, Алекс. Надеюсь, это поможет». «Я тоже». Он дал отбой, а Джеймисон все сидел, снова мучимая сомнениями.